Эпилог. Настоящее. Я опаздывал на банкет в мою честь. Остановившись перед книжным магазином «Рицолли» на Бродвее, в нью-йоркском районе Номат, я посмотрел через стеклянную дверь. Презентация книги уже шла полным ходом, все одеты в серое или черное цвета интеллектуалов. Я вошел, протиснулся сквозь легкий водоворот толпы, улыбаясь, кивая, пожимая руки и ненавидя все это. Рицольли был одним из последних фешенебельных книжных магазинов в городе. Высокие потолки, черные колонны, итальянские фрески на стенах, люстры из кованого железа и роскошные дубовые книжные шкафы. Мой литературный агент, Тим Букер, стоял у полки с надписью «Новые книги», в черном пиджаке поверх черной рубашки пола. Он разговаривал с Джон рэнджел помощницей редактора, которая вела две мои последние книги. На той было черное короткое платье, туфли на высоком каблуке, под мышкой планшет. Бен! Тим просигналил мне бокалом с красным вином. Я уж думал, ты где-то заблудился. Мы поздоровались. Шел от гостиницы пешком. Забыл, какие на Манхэттене большие кварталы. Привет, Джон. Она послала мне воздушный поцелуй. — Тебя ищет Дональд, по-моему, хочет начинать. Я кивнул. — Потом поговорим. Пробравшись сквозь толпу, я вошел в просторную комнату, где что-то вещал своим сотрудникам Дональд Блюмстайн, главный редактор моего издательства. Это был крупный во всех отношениях мужчина, всегда безукоризненно ухоженный. На угольно-черном клубном пиджаке блестели золотые пуговицы. В галстуке золотая булавка. Его бородатое широкое лицо расплылось в улыбке, когда он увидел меня. «Бен, черт дери, ведь все это в твою честь. Такие приемы мы не любому автору закатываем. Можно было и вовремя прийти». «Я думал, что начало в шесть. Рассказывай сказки. Сейчас я тебя представлю». Мэридит «Дай Бену одну из его книг, он будет читать!» Похожая на птичку издательская дама достала мою книгу из стопки на столе и передала мне. А Дональд тем временем поднялся на импровизированный подиум. Серебряным обручальным колечком постучал по фужеру шампанского, подождал, пока стихнет гомон и выключит фоновую музыку. Оглядев собравшихся и эффектно поведя подбородком, поднял бокал. «Давайте поприветствуем одного из наших популярнейших авторов, Бена Грейвса. Его последний роман «Эпидемия Д» не похож ни на что, написанное им ранее. И вот он здесь, с легким опозданием, но здесь, чтобы прочитать нам эпизод из этого романа. Давайте мы похлопаем. «Бен, поднимайся сюда». Я поменялся местами с Дональдом, положил на пепитер книгу и, раскрыв ее, начал медленно читать, стараясь совместить голос с ритмом написанного. Я выбрал сцену, когда мы с хомяком решили улизнуть на пляж и столкнулись с Салли у нее на заднем дворе. В какую-то минуту я поднял голову и в толпе заполонивших комнату людей увидел ее. Салли, подругу моего детства. Сердце у меня подпрыгнуло. И я сбился. Откашлялся, нашел нужное место и продолжил чтение. Больше я головы не поднимал, пока не дочитал эпизод до конца. Но Салли уже не было. Может, ее не было вовсе? Я сошел с подиума, почти не слыша вежливые аплодисменты. Взял фужер шампанского, отмахнулся от Дональда и ввинтился в толпу, внимательно глядя по сторонам. Салли стояла, прислонившись к одному из черных столбов. В руках моя книжка. Она разглядывала заднюю страницу обложки. Я пригляделся к ней. Ковалу лица, наклону головы, каштановые волосы пострижены чуть короче, чем я помнил. «Это действительно Салли? Все-таки я не видел ее 31 год!» Она подняла голову от книги, и наши взгляды встретились. Я шагнул вперед, постарался улыбнуться. «Салли?» — спросил я, и на какое-то мгновение решил, что ошибся. Она не была похожа на Салли, которую я знал. «Салли Ливайн?» «Бен Грейвс», — пусть она изменилась, но голос был тот же. «Господи, это и правда ты!» Я замешкался. То ли пожать ей руку, то ли поцеловать, то ли обнять... Я выбрал поцелуй. «Ты сделал меня знаменитой», — с улыбкой сказала она. Я покраснел. До сих пор своих героев я не списывал с людей, которых знал лично. Я мог что-то позаимствовать, какие-то черты личности или внешнего вида, но эти ссылки никогда не были очевидными. В эпидемии «Д» от этого правила я отступил. Книга носила автобиографический характер. И хотя это была художественная проза, я хотел, чтобы все в книге было так, как происходило на самом деле. В первом варианте даже дал своим героям подлинные имена. Решил, что потом их поменяю. Но так этого и не сделал. История сильно от этого проиграла бы. «Прошло 30 лет», — сказал я. «Не думал, что ты будешь возражать. Вернее, даже не думал... Что ты вообще услышишь об этой книге?» Она открыла книгу на странице, где стояли авторские права и прочитала. «Эта книга — литературное произведение». Она подняла на меня бровь и продолжала. «Имена, герои, места и события являются плодом авторского воображения или используются вымышленно и не могут считаться реальными». Снова поднятая бровь. «Любое сходство с реальными событиями, местами, организациями или личностями, живыми или умершими, является совпадением. «Я поменял твою фамилию», — возразил я. Бишеп, «То есть Салли, у которой телевизор во всю стену, это я?» — кокетливо спросила она. «Ты прочитала книгу?» — нахмурился я. «Конечно». «Но ее еще нет в продаже». Я смутился. «Ты купила экземпляр только что?» — Несколько месяцев назад я написала твоему издателю и попросила почитать верстку. Она показала мне обложку, на которой стояла печать для предварительного ознакомления. — И они тебе прислали? — удивился я. — Написала, что я рецензент из Нью-Йоркского книжного обозрения. — Как ты вообще о ней узнала? — Я прочла все твои книги, Бен. Ты меня, может, и забыл, но я помнила о тебе всегда. «Никогда не забывал», — сказал я негромко. «Видишь, целую книгу о тебе написал». «Я польщена. «Не будешь подавать на меня в суд?» «Посоветуюсь с адвокатами». Мы засмеялись. Я отхлебнул шампанского. «Передо мной Салли. Было в этом что-то нереальное и бодрящее». «И каково это?» — спросила она. «Видеть на обложке книги свое имя». «После первой привыкаешь». «Но первая, наверное, крышу сносит?» Я кивнул. «Балдеж!» Она моргнула. «Серьезно?» «Ну да, полный балдеж!» Она усмехнулась. «Ты шутник!» «Ты про что?» «До сих пор пользуешься этим словом?» «Конечно!» «Не верю!» Теперь усмехнулся я. «Ты помнишь, когда я произнес это слово у тебя дома?» «Вспомнила, когда прочитала здесь!» Она махнула книгой. «Ту вечеринку ты пересказал здорово!» «Счастлив это слышать!» «Я сомневался. Ведь все это было так давно, иногда казалось, что память меня подводит». «Нет, в книге все в точку. Кроме твоего взгляда на цыган, конечно. Но в конце ты вырулил куда надо». «Мне показалось, что я слышался «Моего взгляда?» «На оборотней». «Я в изумлении уставился на нее» но тут у моего плеча возник Дональд Блумстайн. «Вот ты где, Бен? Кто твоя очаровательная спутница?» «Я старая подруга Бена», — сказала Салли. «Будьте внимательны, когда с ним разговариваете. Знаете, что за народ эти писатели? Возьмет и процитирует вас в своей следующей книге». «Только процитирует? Думаю, это я переживу». «Я Дональд. А вас как зовут?» «Салли», — представилась она и пожала ему руку. «Ага! Вот, пожалуйста. Ваше имя он уже поетил. Салли так зовут одну из героинь его последнего романа». «Знаю». Она подняла книгу, которую держала в руке. «У вас уже есть экземпляр. Прекрасно. Надеюсь, вам понравится». «Дональд», — вмешался я, — «у нас с Салли личный разговор». «Мне два раза говорить не надо». «Оставляю вас наедине. Просто хотел тебе сказать, Бен, что Мэридит внесла в твой рекламный тур еще один город. Кэмп-Верди в Аризоне». «Но у нас в программе уже есть столица этого штата. Феникс». «Да. И кэмп Верде — Это всего лишь точка на карте. Но вот в чем штука. У них там своя танцевальная эпидемия». Он энергично кивнул головой. «Последние несколько дней там тоже появились безумные танцоры». Одна женщина даже рухнула замертво. Никто не успел ее остановить, и эта история попала в новости. Поэтому мы с Меледит решили, что если выступишь перед читателями в Кэмп-Верде, попадешь в новости и ты. Если нам повезет, и еще несколько человек допляшутся до могилы, мы прославимся на всю страну. Я шагал взад-вперед перед книжным магазином на Бродвее, а Салли забрасывала меня вопросами, которые я едва слышал. «К ним это не имеет никакого отношения, Бен?» Тут я встрепенулся. «К цыганам? Еще как имеет. Иначе и быть не может!» Я вспомнил, что она сказала мне перед появлением Дональда. «Что ты имела в виду, когда сказала насчет моего взгляда на цыган?» Она пожала плечами. «Что ты превратил их в настоящих оборотней?» «Салли!» «Они и были оборотнями». Она засмеялась. «Перестань, Бен, опять ты со своими штучками». «С какими штучками?» «Морочишь мне голову». «Что, по-твоему, произошло на Райдерсфилд?» «В основном ты все описал, как было. Последовательность событий верная. Только цыгане не были оборотнями. Это была шайка извращенцев, которые выдавали себя за оборотней». «Что?» Ты же знаешь, что такое ликантропия? Заболевание такое. Разумеется, что такое ликантропия я знал. Это форма безумия, когда человек с расстроенным сознанием воспринимает себя животным, обычно волком, и ведет себя соответствующим образом. Я смутился. Что, если она права? Нет, быть такого не может. Я видел их, Салли, сказал я. И ты тоже. Это не были люди, которые играли в маскарад, черт подери. Они носили волчьи шкуры и головные маски. Остальное мы додумали благодаря наркотикам. Я нахмурился. Наркотикам? Эти цыгане принимали наркотики, чтобы войти в роль. Эти же наркотики они дали шерифу, чтобы свести его с ума. И нам тоже. Нам? Именно поэтому мы совсем потеряли берега, Бен, особенно ты. Ты решил, что превращаешься в настоящего оборотня. Я покачал головой. Ничего похожего, Салли? Нет! Все было не так! Оборотней не существует, Бен. Я был рад, что мы находились в Нью-Йорке. Мимо нас в оживленной улице шли люди. Они наверняка слышали обрывки нашей беседы, но никто даже не обернулся. «Кто тебе все это сказал?» спросил я. Что все это? То, что ты сейчас говоришь мне. Что те цыгане были шайкой психов и угостили нас наркотиками. Родители сказали. Твоя мама тебе этого не говорила? Я покачал головой. После той ночи она перестала со мной разговаривать. Решила, что смерть отца на моей совести. На твоей совести? Почему? Во-первых, потому что мы поехали на Райдерсфилд. Если бы не поехали, отцу не пришлось бы нас искать. Бен. Она хотела взять меня за руку, но передумала. Твоя мама все знала. Не могла не знать. Об этом знал весь город. А ты в школу уже не вернулся, потом уехал из города. Наверное, раз мама тебе ничего не сказала, ты и не слышал того, о чем говорили люди. Если спросить ее сейчас... Она умерла. И ты ошибаешься, Салли. Я видел то, что видел. И никто нам наркотиков не давал. Я стиснул зубы, казалось, мой мир от меня ускользает. А что скажешь насчет танцев в городе? Как ты это объяснишь? Массовый психоз. Ага, как же. Именно так. Об этом много писали чатемские газеты. Массовый психоз существует. Это заболевание, Бен, и цыгане тут абсолютно ни при чем. Она пришла к нам домой, Салли. Эта цыганка! И загипнотизировала маму, заставила ее танцевать. Я был там. Все произошло на моих глазах. «Бен...» «Как думаешь, зачем мы вообще поехали на Райдерс Филд?» «Я хотел разобраться с этой цыганкой». «Знаю. Я не говорю, что она не приходила к вам домой, но что за отношения у нее были с твоей мамой, я тоже не знаю. Только танцевать ее она не заставляла. Тут нет никакой логики. Ты все не так понял». «Логика есть». И я все понял правильно. Ты же прочитала книгу. Она хотела исцелить людей, которых заразил Грегори Хендиксон. Бен, хватит! Хватит произносить мое имя с такой печалью. Я поднял перед собой ладони. С меня было достаточно. Мне пора, — сказал я, вдруг поняв, что с трудом смотрю Салли в глаза. Бен, не уходи. Не хочу, чтобы наш разговор опять закончился на плохой ноте. Никакой плохой ноты нет. — солгал я. — Я был рад тебя повидать, Салли, но мне пора. — Тогда вот. Возьми. Она достала из сумки карточку и протянула мне. — Позвони как-нибудь, хорошо? Посидим за кофе. Не взглянув на карточку, я сунул ее в карман. — Я живу в Бостоне, — ответил я уклончиво. — Позвони, когда в следующий раз будешь в Нью-Йорке. Я кивнул, натянуто улыбнулся и ушел. Остаток вечера я провел в гостинице, разоряя мини-бар и выуживая из интернета все, что там было о танцах в Кэмп-Верде, штат Аризона. Уничтожив все бутылочки с алкоголем, я заказал билет из нью-йоркского аэропорта Ла до Флагстафа, откуда до Кэмп-Верде меньше часа езды. Прежде чем рухнуть на кровать, я подошел к окну, выкурить заслуженную сигарету в чистом небе отполированная и близкое к завершению цикла призраком висела жирная луна через несколько дней полнолуние